Роберт Шекли. Записки Алан Гранати. And here now Записка первая. Нельзя описать это место, не описав себя. Но нельзя описать себя, не описав то место. Так с чего начать? Наверное, мне следует описывать нас вместе. Но я сомневаюсь, что сумею это сделать. Вероятно, я вообще не способен что-либо описывать. Все же я нахожусь на чужой планете. Ситуация, которая обычно считается интересной. Моя личность тоже представляет интересы. Уж во всяком случае я способен записать свои впечатления. Пожалуй, надо начинать с описания своей неспособности что-либо описывать. Но это я уже кое-как сделал. Записка вторая. Я решил начать со шпилей. Здешний главный город называется Лангрананг. Он примечателен своими шпилями. С вершины горы в пяти милях от города кажется, что он целиком состоит из шпилей разных форм, размеров и цветов. В Венеции и Стамбуле я видел тоже множество шпилей. Они, независимо от своих качеств, оказывали приятное эстетическое воздействие. Шпили Лангранак выглядели совершенно чужими. По-моему, это все, что я должен сказать о шпиле. Записка третья. Я человек с Земли, среднего роста и сложения, один из очень многих. Моя необычность заключается в том, что я нахожусь на чужой планете. Большую часть времени я провожу на своем корабле. Сколько усилий было приложено, чтобы сделать его удобным и теплым. Чувствую здесь себя как дома. Я чувствую себя здесь как дома. Раньше я смеялся над американским стилем, сейчас перестал. Мне нравится пиццераздаточная машина и фонтанчик Кока-Колы. Хот-догс, будто прямо от Натана. Только кукурузные початки, жареные на масле, еще не на уровне, пока эту проблему не решили. Записка четвертая. Здесь почти ничего не происходит. Об этом я предпочел бы не упоминать. Рассказ по моему представлению должен быть насыщен приключениями и загадками. И именно такие истории мне нравится читать. Но со мной ничего не случается. Вот я на чужой планете, среди чужих существ. Ничего не происходит. Тем не менее, я верю, что рассказ у меня выйдет. Ведь все ингредиенты налицо. Записка пятая. Вчера я имел беседу с мэром Граната. Мы обсуждали проблемы космической дружбы и сошлись на том, что наши народы должны быть друзьями. Кроме того, говорили о межзвездной торговле, которую одобрили, в принципе... Но при конкретном обсуждении выяснилось, мы немногое можем предложить из того, что хотят они, и наоборот. Совершенно недостаточно, чтобы оправдать высокую стоимость транспортировки. Понимаете, в их распоряжении целая планета. Тоже и у нас. Так что соглашение осталось чисто теоретическим. Гораздо больше возможностей у программы туристического обмена. И они, и мы все любят путешествовать. Цены, разумеется, фантастические. Но некоторым по карману. Во всяком случае, начало будет положено. Записка шестая. Я очень много читаю. Почитал массу книг по дзен-буддизму, йоге, тибетскому и мистицизму. «Входите в тишину как можно чаще, оставайтесь в ней как можно дольше». Вот и весь смысл, честное слово. Способы предохранения личности от болтовни и суматохи. Однонаправленность. Я хочу достичь ее страстно. Да мозг мой не желает покоя. Приходят какие-то мысли, ощущения. Иногда удается... Бренный мир отступает, и я отрешаюсь минут на пять Но это не приносит удовлетворения Полагаю, мне нужен гуру Я даже прикидывал, не поискать ли наставника здесь Однако вряд ли игра стоит свечи Слишком мало у меня осталось времени Вот так всегда Записка седьмая Вчера ночью было затмение Я собирался наблюдать его, но задремал на книге и проспал Ну и ладно, все засняли автоматические камеры, просмотрю позже Майя. «Ничего здесь не кажется странным, честно. Люди продают и покупают, работают, кто где попадаются, нищие, вполне постижимый мир. Конечно, я не все понимаю, но я и дома не все понимал. Хотел бы я сказать, что эти люди творят просто уму непостижимым, но нет ничего непостижимого и невероятного. Они выполняют свою работу и живут своей жизнью. Я делаю то же самое, и все это кажется совершенно нормальным». Приходится напоминать себе, что я нахожусь на другой планете. Не то, что я могу забыть, разумеется, просто никак не проникнуть чувством удивления. Записка девятая. Сегодня взял себя в руки и отправился на руины. Мне настоятельно рекомендовали их посетить, и я рад, что выбрался. Развалены. Считается, что они принадлежат исчезнувшей несколько тысячелетий назад цивилизации. Расположены они приблизительно в 10 милях от три до Флангранга. Они занимают большую площадь. Я осмотрел три главные башни, частично реставрированные. Стены украшены тонкой резьбой и рельефами разных животных, которых, как сообщил мой гид, на самом деле не существует. Кроме того, я видел статуи очень стилизованные. Гид рассказал, что им когда-то поклонялись как божества. Еще там есть лабиринты, некоторые имевшие религиозное значение. Все это я фотографировал. Условия освещенности здесь средние. Снимал аппаратом Nikon через 50 мм объектив, иногда ставил 90-миллиметровый. Гид указал на любопытный факт: среди массы изображений нигде не встречается параллелограмм. Строители этих руин, вероятно, считали его эстетически невыдержанным, а может, это было религиозным табу. Не исключено, однако, что они просто не открыли форму параллелограммы, хотя широко пользовались квадратом и треугольником. Точно никому не известно. Исследования продолжаются. Прояснение этого вопроса во многом облегчит понимание психологии древнего загадочного народа. Записка десятая. Сегодня праздник. Я пошел в город и сидел в одном из ресторанчиков, пил то, что здесь считается кофе, наблюдал за прохожими. Очень красочное зрелище. Согласно брошюре, в этот день отмечают годовщину важной военной победы над соседней страной. Теперь оба государства поддерживают дружеские отношения. Записка 11. В городе живут три основные группы людей. Старые обитатели вроде англичан. иммигранты первой волны похожи на французов, а позднейшие иммигранты на турок. Между этими группами существует трение. Народную одежду, когда-то очень популярную, сейчас носят только по особым праздникам. Все жалеют об уходе обычая. Записка 12. -я. Иногда вечерами меня охватывает тоска. Тогда я не могу уснуть Я читаю и слушаю записи Смотрю кино по корабельному проектору Потом принимаю снотворные Вероятно, постучаю по дому Впрочем, я и дома так себя чувствовал И принимал снотворные Записка тринадцатая Последняя Боюсь, что это не очень интересная планета Говорят, в другом полушарии гораздо лучше Но вряд ли я туда отправлюсь Договор о дружбе подписан, моя работа выполнена. Пожалуй, пора улетать. Весьма жаль, что этот мир оказался совсем не экзотическим местом. Надеюсь, в следующий раз мне повезет больше.